Бломсбери и Бронсфильд вбежали в контору. Телеграмма была послана в четырех экземплярах следующим адресатам. Во-первых, секретарю морского ведомства Вашингтон, во-вторых, вице-председателю пушечного клуба в Балтимор, в-третьих, почтенному Джите Мастену в Лонгспик на Скалистые горы и, наконец, в-четвертых, помощнику директора Кембриджской обсерватории. Телеграмма гласила.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 Астрономы Кайбергской обсерватории собрали чрезвычайное совещание и с невозмутимостью, свойственные ученым корпорациям, мирно и не спеша принялись обсуждать происшествие с научной точки зрения. В пушечном клубе телеграмма произвела оформленный взрыв. Все артиллеристы как раз были в сборе. Вице-председатель клуба, почтенный Уилком, только что огласил телеграмму Мастена и Бельфаста, извещавших, что снаряд находится в поле зрения их гигантского Лонгспикского телескопа. Кроме того, в телеграме было сказано, что снаряд, задержанный лунным притяжением, перешел на роль второстепенного спутника Солнечной системы. Нам-то уже известно истинное положение дела. Таким образом, при обсуждении одновременно полученных и совершенно противоречивых телеграмм Джетте Мастена и капитана Буломсбери, все члены клуба раскололись на два лагеря.